Глава 20. Каким бы ни был буйным бык. Минин двигался очень быстро, но Кустодий успел среагировать. В руке Зимина появился длинный, созданный из льда клинок. Но Стас и не думал блокировать атаку противника. Вместо этого он щелчком бросил себе под ноги ледяную ловушку и замерцал, покрываясь сияющей броней. Опустил руку с мечом и спокойно стоял, ожидая атаки. Лицо молодого мужчины стало умиротворенным, будто он находился не на арене, а проводил тренировку с манекеном. Мини наказался рядом, и ловушка с треском взорвалась. В воздух взметнулись ледяные иглы, в пространстве повисла пелена мелкой мглистой пыли. Но через долю секунды епифан с ревом вынырнул из нее, замахнулся, и его топор опустился на броню. Лезвие оружия загудело, послышался хруст, в воздух полетело замороженное крошево. Окружающий лезвий вихрь бешено вгрызся в броню. Лед замерцал раскололся. И Земин поспешно отбросил от себя противника одним мощным ударом в челюсть. Епифан отступил на пару шагов, с трудом удерживая равновесие. Кустоди же двинулся к нему, взмахнул мечом. Но лезвие встретилось с подставленным под удар топором, и лед со звоном прыснул в стороны. Земин с силой топнул, и из земли рядом с Епифаном вынырнули несколько ледяных шипов. Один из них задел ногу Минина и рассыпался, врезавшись в броню. Епифан отскочил в сторону, оскалился ей в свету окровавленные зубы. С его губ на песок капала розовая пена. В толпе наблюдателей вскрикнула какая-то впечатлительная особа. Мне на секунду подумалось, что даже если она решит сейчас потерять сознание, это вряд ли кого-то заинтересует. Взгляды всех свидетелей и дуэлянтов были прикованы к происходящему на арене. Я вдруг понял, что мои губы пересохли, а волосы на затылке приподнялись. Епифан замахнулся топором и бросился на Зимина. Стас повел рукой, и перед ним появилась мощная ледяная стена, в которую врезался Епифан на полном ходу. Боец ударил топором, и лед лопнул, осыпавшись блестящим водопадом замороженной воды. И Минин с ревом вырвался из ледяного клуба. Он взмахнул рукой, и зимена окутал вихрь. Но Стас ловким прыжком выскочил из ловушки и подставил под удар топора свой меч. Отвел лезвие в сторону, и кулак кустодии с треском замерцал, покрываясь ледяной коркой. Удар пришелся в скулу Епифана. Он должен был сбить его с ног, но Минин устоял, только отшатнулся. Затем провел ладонью по рассеченному лицу, стирая вязкую кровь. Взглянул на кустодии и криво усмехнулся. В его груди зародилось рычание, которое не имело ничего общего со звуками, какие обычно производят люди. Зимин снова замахнулся, но берсерк растопырил пальцы и резкий порыв ветра отбросил кустодия назад. Ладонь Епифана засветилась, и он метнул в стаса несколько острых воздушных вращающихся серпов, заставив кустодия поспешно укрыться за большим ледяным щитом. Лезвия врезались в защиту и растворились, откалывая от нее куски. Через долю секунды в щит со звонким звуком врезалось лезвие топора, и в защите появилась глубокая трещина. Зимин отскочил в сторону, жестом создав рядом с собой ледяную лужу. Епифан немешкая вступил на нее, и Стас победно усмехнулся, когда из ледяной глади вдруг проступили острые пики. Однако берсерк шел по скользкой поверхности, не обращая на них абсолютно никакого внимания. И шипы разлетелись в пыль под его босыми ступнями. Мне показалось, что Епифан при этом даже не набросил на себя броню, и это было совсем уже странно. На него почти не действуют способности силы, едва слышно пробормотал я. А Минин уже вновь атаковал Зимина. Меч и топор опять встретились, и клинок Кустодия разломился. Один из осколков ударился в деревянный забор и глубоко увяз в нем. Епифан издал торжествующий крик, будто опьяненный кровью бык и взмахнул топором, собираясь одним ударом покончить с противником. Однако Кустодий ушел в сторону и метнул в соперника в веер ледяных игл. Часть из них врезалась в минин и разлетелась в пыль, лишь замедлив бойца. Но Крошево сразу собралось в одну длинную спицу, которая впилась в глаз Епифана. Острая жало с сухим треском вышла из затылка, и боец остановился, держа над головой занесенный топор. Воздушный вихрь, окутывающий лезвие, рассеялся. С кончика иглы сползала вязкая красная капля. Епифан продолжал стоять, а потом его повело, и парень тяжело завалился лицом в песок арены. Но призрака я так и не увидел. Над ареной повисла тишина. Я заметил ошарашенные лица Мининых. Князь тяжело дышал, его покрасневший лоб покрывала липкая испарина. «Каким бы ни был буйный бык, на банке пишется тушенка!» Тяжело дыша, прохрипел Зимин, глядя на поверженного противника. Тимофей вышел из императорской ложи, быстро спустился на песок арены, подошел к неподвижно лежащему Епифану и хотел было присесть, чтобы проверить его состояние. Но в этот момент Зимин ухватил его за плечо и рывком задвинул себе за спину. «Погодь, поперед лезть пекла! безлобно беззлобно проворчал он. И все потому, что мертвец зашевелился. Толпа на трибунах охнула. Даже мне на миг стало не по себе. Вряд ли человек смог бы жить с торчащей из затылка сосулькой. Берсерк попытался было подняться с песка, но в руке Кустоди уже появился ледяной меч. Зимин шагнул к Епифану, взмахнул оружием и опустил его на шею противника. Голова Минина с перекошенным в беззвучном крикертом покатилась по песку. «Надеюсь, теперь точно все», – прохрипел Кустоди и сплюнул красную слюну. Хотя с безголовыми бойцами мне сражаться еще не приходилось. Тимофей справился с потрясением, расправил плечи и подошел к трупу. Присел рядом с телом, поставил тотем ангела, провел над безглавным рукой. И потянувшиеся к Епифану светлые нити почернили. Время замедлилось, в песке арены появился провал, из которого выбрался Душелов. Плаще, шляпе и сосмотанной на поясе цепью. Призрак шагнул к нему, и Душелов провел его к порталу. Уже у яму он обернулся, улыбнулся нам с бабушкой, коснулся полей шляпы кончиками пальцев. И я кивнул, приветствуя проводника. Душелов же взглянул на стоявшего у края арены Александра Васильевича и коротко ему поклонился. Причем сделал это, как мне показалось, с уважением. Это уже было странно. Но еще более странным и удивительным было то, что Александр Васильевич ответил ему таким же поклоном. Затем Душилов толкнул призраков в портал и шагнул туда сам. Провал закрылся, время возобновило свой обычный ход. Я взглянул на главу кустодиев, но тут неподвижно стоял у края арены, будто ничего не произошло. Тимофей поднялся на ноги, повернулся к ложе, где сидел император и громко объявил. Противник мертв, поединок окончен победой семьи Чеховых. Станислав Викторович поднялся на ноги. Осмотрел арену, задержав взгляд на князя Минини. Улыбнулся Зимину, а потом развел руки в стороны и ударил в ладоши. Клопок был оглушительным. Станислав Викторович продолжал ударять в ладоши, ускоряя темп, пока толпа на арене не взорвалась аплодисментами и криками поддержки. Зимин же уважительно поклонился правителю, развернулся и зашагал прочь. А за ним последовали секунданты. Минины же подхватили мертвеца и поволокли его с арены. На песке оставалось... Широкая темная полоса. Император распорядился, чтобы все гости собрались в шатре на обед, который подадут через час. Это не походило на приглашение, скорее на приказ. Впрочем, проголодавшиеся аристократы были только рады разделить трапезу с императором. «Мне надо увидеться с Шуйским», — сказал я отцу. «Я видел, как он направился к резиденции», — ответил тот. «Скорее всего, Святослав Викторович пристроил его на кухню». «Прислугой?» удивился я. «Ничего странного в этом нет», пожал плечами князь. «Все живущие в хозяйском доме служат по мере своих сил и способностей. Кухня — это одно из самых почетных мест, куда лучше, чем мытье полов и туалетов». Я кивнул и направился в сторону особняка. Дружинники поприветствовали меня и пояснили, как пройти в хозяйственную часть дома. Я не сразу узнал Иванова, вернее, теперь уже Шуйского. Он был причесан, держал спину прямо и был одет в тренировочный костюм. Парень стоял у стола и нарезал помидоры. На поясе жандарма был повязан кухонный передник. «Дмитрий Васильевич?» – осторожно позвал я. Тот застыл, словно олень в свете фар, а потом повернулся ко мне, покраснел и нахмурил брови. Я же, наоборот, всеми силами пытался сохранить на лице серьезное выражение. «Что это на вас?» – я указал на передник. «Вы не подумайте, я не имею ничего против, когда мужчина готовит. Правда, сам не умею». «Вы когда-нибудь стирали вещи вручную?» Перебив меня, зло прошипел жандарм. «Мне пришлось отстировать от штанов томатный сок. Это было ужасно». Я кивнул. «Сложно обходиться без прислуги». «И без прачечной, куда моя домоправительница относит белье по пятницам?» Согласился следователь. «Я-то думал, что мне придется тут предстать перед очами императора, познакомиться с людьми, которым я еще не был представлен с новой фамилией. В конце концов, меня должны были принять в высокое общество». Но я совсем не был готов к этому. Дмитрий снял с себя фартук, скомкал его и направился прочь из кухни. Я последовал за ним. Мы оказались снаружи, подальше от других гостей, которые также работали на кухне. Я живу в коморке под лестницей, подаю Святославу Викторовичу завтрак и стою рядом со столом до тех пор, пока у нее талит голод. После чего я подаю ему салфетку и отодвигаю стул. Парень возмущенно засопел. «Вы ведь понимаете, что это испытание?» Мягко произнес я, осознавая, что гордость молодого князя задета, что император проверяет вас на смирение и крепость духа. В этом месте нет слуг, и их функции выполняют аристократы. «Он хочет меня унизить», — процедил Дмитрий. «Думай, что меня можно сломать поручениями и заданиями, но знаете, я ведь не родился с золотой ложкой во рту». Иванов, точнее, Шуйский, криво усмехнулся и продолжил. Моя мать не была официальной фавориткой князя Шуйского. Его супруга считала, что мы с матушкой всего лишь временное увлечение, И только потому, что у них не было сына, я стал наследником рода. «Какая разница, что думает та женщина?» мрачно уточнил я. «Да и весь остальной свет. Ваш батюшка сделал вас своим наследником. Он прописал это в завещании и признал вас сыном. Слово князя Шуйского стоит дорого». «Он умер», — глухо проговорил Дмитрий, и его плечи дрогнули. Я убеждал себя, что мне плевать на это, что от его смерти я только выиграл. Но на самом деле, он поднял на меня глаза, я не был готов стоять у его могилы. Мы ведь с ним так ни разу и не поговорили. Я не знал, выбрал ли он меня наследником, потому что считал достойным, или от того, что у него просто не было другого выбора. Выбор у него был, возразил я. Он мог бы оставить все своей супруги, но решил иначе, а значит, верил в правильность своего решения. Вы в этом уверены? «Или решили меня пожалеть?» — колко осведомился жандарм. «Он не задержался на этом свете», — напомнил я. «Я видел, как он уходил. Его душа была спокойна, а значит, решение было осознанное и не вызывало у него сомнений». От этих слов парень посветлел. Кортко кивнул и сунул скомканный фартук в карман. «Мать любила князя и никогда не говорила о нем плохо, хотя и не принимала его помощи, даже когда она нам была нужна». После смерти матери я не стал отказываться от высокого покровительства. Решил, что имею право взять то, что дают. «Вы же знаете, что о вас говорят?» – кратчиво спросил я. «Что?» – насторожился Дмитрий. «Вы заработали себе репутацию. Никто не посмеет сказать, что молодой Шуйский купил должность главы отдела. Вы достойны своего места под солнцем. Вы могли бы пойти легким путем, но выбрали иной». «Без отца меня бы не пустили так высоко». «Будь вы олухом, вам не помог бы даже сам император», — возразил я. «Вам бы выдали почетное место главного архивариуса и выплачивали жалования, пока бы вы не ушли на покой». «Возможно», — он пожал плечами. «Как вы надумали поступиться вдовой своего отца?» — решил я сменить тему. «Я не хочу воевать с женщиной», — отмахнулся Дмитрий. «Но и оставлять змею на груди недальновидно», — заметил я. «Потому я отослал ее в небольшой городок у моря». «И оно не северное», — тут же уточнил он. «Там хороший особняк и виноградники, которые обеспечат женщине безбедную жизнь». «Щедро», — кивнул я. «Она все же была женой князя, и наше разногласие не повод оставлять ее без содержания. В конце концов, я не чудовище, которым она меня считала. Мы могли бы с ней поладить. Слуги отзываются о ней и с теплом». «Вы уже переехали в особняк шуйских?» Дмитрий замялся и неожиданно признался. «Не могу себя заставить остаться там насовсем. Тот дом просто огромен, и все в нем какое-то чужое. Вы наверняка выросли в таком, Павел Филиппович. А мне довелось жить в небольшом домике в тесном переулке с окнами, выходящими на табачную лавку. И, быть может, снаружи он оказался жалким, но был уютным и теплым. Когда матери не стало, я переехал в квартиру. Я уверял себя, что мне просто не хотелось беспокоиться о ветхой крыше и проседающих балках. Но на самом деле оставаться там в одиночестве было невыносимо. Вам пора принять наследие своего отца. И семейный особняк тоже. Слуги будут вам рады, поверьте. И почему вы в этом уверены? Потому что они тоже осиротели. Представляете, как им страшно остаться без хозяина и не знать, что будет с ними дальше? А вдруг наследник решил выгнать всех в зашей? Или надумает устроить в гостиной проституточную. Парень подавился и посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Но в любом случае вам придется подумать об этом после того, как императорская охота завершится. Ведь может статься, что мы все же проиграем, вам придется отдать свое имущество Мининам? «Вы верите, что меня это не пугает?» спросил жандарм и криво улыбнулся. «Я не пропаду даже без всего того добра, что внезапно свалилось мне на голову». «Это еще одно доказательство тому, что ваш отец знал, кого вписать в завещание». хорошего вы человек, Павел Филиппович. Как вас угораздило-то?» хмыкнул он и вынул из кармана передник. «Но имейте в виду, если вы кому-то расскажете о том, что видели меня в этом...» «Мы не можем рассказывать о происходящем тут никому», — напомнил я. «И только это вас останавливает?» — развеселился Дмитрий. «Я не хотел бы, чтобы о моей службе тут узнал кто-то». Я понял, что он имел в виду вовсе не своих подчиненных. Речь шла о Беловой. Я понимал, что это не мое дело, и потому сказал, «Никто не узнает». «Хорошо». Мой собеседник опустил голову, словно отгораживаясь от возможного продолжения этого разговора. «Спасибо, что помогли мне, и что поддерживаете сейчас, мастер Чехов. Мы неправильно начали наше знакомство, и славно, что нам удалось это исправить». «Спасибо, что решили выступить за мою семью», — ответил я. «Признаться, для меня это было неожиданностью. Я не знал, что вас призвали свидетелем». «Я должен признаться, что для меня это шанс заявить о себе, ведь ни для кого не секрет, что я всего лишь бастард». «Мне никто не даст возможность достичь высот моего отца. Я не получу такую же должность, какая была у него. У меня нет семьи, и никто не встал бы плечом к плечу со мной, начнись подобная заварушка с моим участием». Я вынужден был согласиться. Все так. «А с участием в дуэли с самих Чеховых и Мининых у меня появилась возможность показать себя», продолжил Дмитрий. «Мне надо дать понять окружающим, что я чего-то стою, и если они решат бросить вызов Шуйскому...» то им придется подумать о том, что за молодого князя могут вступиться те, кого он поддержал ранее». Я довольно усмехнулся. «Вы опасный человек». «Мне надо выжить, Павел Филиппович. Я планирую остаться на своем месте, которое мне досталось не без труда, и мне нужны надежные друзья. Они у вас есть». Я протянул руку следователю, и тот ответил крепким рукопожатием.